Откорм могильщиков. В свое время либеральная политическая элита и креативный класс негласно заключили с российской буржуазией особый пакт. Пакт гласил. Мы, либеральная политическая элита, тоже как и вы, буржуазия и креативный класс, с некоторым сомнением, а то и с неприязнью смотрим на все эти скрепы танки, донбасских ополченцев и прочие калинки-малинки. Но нам вместе надо понять — это надо народу. Не слишком богатый, а то и просто бедный народ любит скрепы, пушки, ополченцев и калинку-малинку. У них просто ничего нет больше. А у нас есть. Мы — либеральная политическая элита России и креативный класс — Как и вы, буржуазия, любим европейские ценности, шоу поперечных комиков, шутки Невзорова и глубокие мысли Антона Долина. Мы, как и вы, ненавидим «Совчину», «Портянки» и КГБ. В сущности, мы одно. Поэтому давайте договоримся так. У этой хтонической звероватой массы есть Министерство обороны с их железными игрушками. Им вполне достаточно. Пусть любуются на своих десантников и вертолётики. Народу мы оставим политические шоу, чтобы злокипучий зоопарк экспертов заливал там про великую русскую миссию. А себе мы оставим всё остальное — бюджеты. Театры, радиоточки, арт-площадки, фестивали, журналы, награды и все прочие вкусные расклады. И за это вы, креативный класс и просвещенная буржуазия, будете дарить нам политической элите лояльность. Мы будем вас поливать, как в теплице, а вы нам дарить потому что мы одной крови, вы и мы. И так они дарили друг другу тепло и верность. Этот союз был неразделим. Началась война, и за первый год войны он не дал ни одной трещины. Выяснилось, так называемый простой народ любит свою страну, верен своей стране, И едва случилась война, потянул, как один он умеет, вместе со своей армией эту страшную лямку войны, работы на результаты на фронте и в тылу. Зато буржуазия и креативный класс в абсолютном своем большинстве сразу же признались в ненависти к происходящему. Ведь втайне они всей душой презирали, глупый и нелепый. «Народ». Догадываюсь, какие доклады поступали императору о ситуации в стране в начале войны. «Нормальные доклады поступали. Народ безмолствует, Пятая колонна купирована. Революции не будет. Отдельные эксцессы с руководителями театров, университетов, а также рестораторами, декораторами и звездами благосферы случились, но не играют особой роли» но они не играли особой роли вовсе не вследствие безупречной работы управляющего класса. Они не играли особой роли только по той элементарной причине, что в России остался к тому времени один народ, наполовину плюнутый, на вторую половину выживавший, как умеет, презираемый своей буржуазией, креативным классом, Замордованный, всепожирающий, тупой, бесстыжей поп-культурой, но потрясающим образом не растерявший по пути из страшного прошлого в безобразное будущее своих святых, своих полководцев, свою калинку-малинку и веру в ангелоподобных десантников. Именно и только этот народ обеспечивал сохранность государству и лично либеральной политической элите. Беда же состоит в том, что народ этот подтаивает, надрывается, томится, а на смену ему идет поколение молодое, незнакомое. Из всех своих университетов, с каждой парты элитных школ, С каждой заметной тусовки, из всех сетевых ресурсов, с тьмой подписчиков, с первых дней войны шли тоскливые сигналы. Нет войне. Далой армию. Мы ненавидим власть. Верните тикток со траппы. Если выстрелить в рядок всех топовых рок-рэп-музыкантов, которые высказались против войны, а то и прямым текстом пошли топить за армию Украины, а после сосчитать их подписчиков получится безумная цифра миллионов пятьдесят. Если к ним плюсануть миротворц Митю Глуховского и миротворц Даню Козловского, пяток самых молодых и модных кинорежиссеров и дюжину самых клевых продюсеров, это и будет «Портрет элиты» которую нас воспитали и выкормили к 2022 году. Эта элита могла бы выжрать весь мозг и старшему поколению, но не справилась. Недоработчка, зато с младшим она поработала от души. Младшие вырастут. Они расправят, как те самые из дурацкой книжки атланты, свои белые плечи и скажут, мы здесь. И тогда буржуазии и креативный класс разорвут этот негласный пакт с властью и заключат с ними. И власть сожрут. Проблема только в одном. Ее сожрут вместе. СІСТРА НАЮ